При желании в него можно добавить ваниль или ванилин, гвоздику или корицу и остудить. Получается холодная жидкость приятной густоватой консистенции со вкусом чая и фруктов. На 1 литр воды берут 6 чайных ложек сухого чая, 20 кусочков сахара, пол-литра фруктового сока, яблочного, айвового, апельсинового, 6-8 чайных ложек кукурузного крахмала, 1 стакан кипяченой воды для разведения крахмала. Чайный глинтвейн. Известно, каким приятным напитком является глинтвейн, вносящий и праздничную приподнятость настроения, и особый уют в каждое семейное торжество. Но обычно глинтвейны готовят на алкогольной основе, употребляя подчас наиболее дешевые, худшие вина, в расчете на то, что они все равно переварятся. Такие глинтвейны вредны для здоровья, их нельзя давать детям, как бы они ни были слабы. Другое дело – чайный глинтвейн. Он обладает большим стимулирующим воздействием и в то же время не отражается отрицательно на здоровье. Приготовление его несложно – Прежде всего, заваривают высококачественный свежий чай, по всем правилам. Лучше всего в большом фарфоровом чайнике, чтобы впоследствии не приходилось доливать воды. Этого ни в коем случае нельзя делать. Как только чай заварился, его тотчас же переливают в амалированную посуду, где к этому времени уже смешаны натуральные фруктовые соки, сахар и пряности. Тщательно закрыв посуду крышкой, подогревают всю смесь, В течение 30 минут на очень слабом огне, ни в коем случае не доводя клинтвейн до кипения. Он просто должен быть достаточно горячим. Таким его и подают, разлив в бокалы и добавив в них по ложечке очищенных орехов, миндаля, кэшью, фундука грецких и изюма сабзы. На 1 литр крепкого чая, 5 чайных ложек сухого чая лучших сортов, в случае смеси, 3 ложки черного и 2 ложки зеленого. Берут 300 грамм виноградного или вишневого сока, 300 грамм яблочного сока, только прозрачного, соки с мякотью для глинтвейна не годятся, 200 грамм сахара, по пол чайной ложки имбиря и бадьяна, одну чайную ложку корицы, 3-4 тычинки гвоздики. Можно добавить также от 25 до 50 грамм коньяку, но не других алкогольных напитков, иначе аромат чайного глинтвейна будет испорчен. Не забывайте, что чай надо лить на соки, а не наоборот.